И с 032 Возрождение. Сложно описать ту атмосферу, которая воцарилась в комнате после того, как Вакаба с староотниками вышли, но понятно, что она была невесёлой. Кудо, который обычно всех вокруг поддерживал, сейчас без сил повисла на стуле после того, как ей сказали, что она не сможет вернуться на землю. Не знаю, что за ситуация была в эльфийской деревне, но похоже, Кудо была самым главным кирпичиком в их группе. А теперь человек, который должен был держать их всех вместе, сам нуждается в поддержке. В такой сложной ситуации, когда всем требуется направляющая и утешающая рука, эта самая рука самоустранилась, и, естественно, это не могло не отразиться на состояние остальных членов группы. Я хочу домой, в Японию. Думаю, в этот момент все реинкарнировавшие думают именно об этом. Я и сам думал о таком не единожды. Ведь уровень цивилизации в этом мире даже смешно сравнивать с уровнем цивилизации в Японии. Но больше всего я скучаю по своей семье, с которой меня разлучила моя смерть. И у меня периодически всплывала такая мысль: "Ах, если бы я только мог бы вернуться в Японию". Хотя был принцем одного из мощнейших государств, который жил в роскоши, такая мысль всё равно раз за разом навещала меня. Думаю, остальных, которые жили в менее роскошном окружении, эта мысль посещала ещё чаще. Состояние Куду явный тому пример. Их заперли в альпийской деревне, ограничив их свободу. Естественно, что они все просто мечтали вернуться в Японию. Ниндзюк. Тишину разорвал злобный голос Шинахары, к которому она обращалась к кусами. Насколько я помню, она и раньше его так называла, но если раньше она говорила это любя, то сейчас в её голосе слышна злость. что такое? Это точно, что невозможно вернуться в Японию? Услышав это заявление, Кудо удивлённо подняла голову. Поведение у них было слишком уж подозрительное, не так ли? Походу, они что-то от нас скрывают, верно? И вообще, если бы никакого пути для возвращения не было бы, то и разговоры бы об этом вообще не зашло бы. Так? Убежденные словами Мешинахара взгляды всех окружающих скрестились на кусаме. Явно чувствую себя не в своей тарелке от стольких взглядов в его сторону, кусам начал дергаться, а оги, который был привязан к нему, от этого начал морщиться. Не знаю, я ничего не знаю. Правда, вы мне верите? Я и правда абсолютно ничего об этом не знаю. Кусам отчаянно пытается всех убедить своим незнанием. И судя по тому, как он зачастил, маловероятно, что это ложь. Тем не менее, возможно, просто из-за того, что Куду не могла отбросить появившийся у нее лучик надежды, она подлетела к Усаме и ухватила его за плечо. Так, если ты что-нибудь знаешь, то ты должен мне это рассказать. Прошу тебя. Я и правда ничего не знаю. Я бы и сам не отказался бы вернуться домой, если бы мог. Сидел бы себе, читал бы мангу и в ус не дол». Хоть приведенная приведённая Кусамой причина для возвращения в Японию выглядит и глупой. Но он явно говорит чистую правду. Хотя мне кажется, что он всё это сказал просто чтобы убить в этом Кудо, чем из-за того, что он действительно так сильно скучает по манге. Успокойся, староста. Кусама сказал, что он ничего не знает. Так? Тебе надо немного успокоиться. Верно я говорю. В разговоре мешался Тагава, мягко оттаскивая Кудо от Кусамы. Ты не понимаешь, что это значит для всех нас. Ты-то побывал снаружи, наслаждался жизнью. А знаешь, через что нам пришлось тут пройти? Ты только и делал, что ходил, смотрел на разные места и развлекался как мог. Кудо совершенно не похожа на обычную себя. Она чуть ли не выкрикивает свои обвинения. Чё? Похоже, она наступила на больную мозоль. Развлекался, говоришь? Это когда моих родителей убили? Это по-твоему развлечение? Или когда я ради мести лес самые страшные битвы? Это по-твоему развлечение? Хреново-то как. Тагава, успокойся. Я метнулся к Тагаве и схватил его за руку. Если бы я этого не сделал, Тон то бы уже врезал бы куда по лицу. Кстати, я и не заметил, когда Кусама выскользнул из верёвок, но он сейчас также же стоит перед Кудо, защищая её. Ах! За спиной Кусама, Кудо явно испуганная реакцией Тагава побледнела и упала на пол. Хотя, судя по цвету её лица, наверное, тут не только страх. Прости, действительно, я немного сорвался. Всё в порядке. Можешь меня отпустить? Его дыхание, которое стало частым в момент его бешенства, стало замедляться. Похоже, Тагава снова контролирует себя. Я поверил его словам и поэтому отпустил его руку. Тагава взглянул на Кудо, после чего развернулся и, не говоря ни слова, ушел по лестнице к своей комнате. Ой, мне так жаль. Кудо сказала эти слова извинения перед Тагавой в тот момент, когда его в комнате уже не было. С пола, куда она недавно упала, она не поднимается, продолжая сидеть на месте, опустив голову. Затем ее плечи затряслись, и стали слышны тихие всхлипы. В комнате снова воцарилась напряженная тишина. В этот раз ее причиной стала Кудо. Ни я ни Куду не знали о столь сложных при жизни Тагавы, в связи с чем, она случайно и зацепила его болевую точку. Слова Тагавы подействовали не только на Кудо, поскольку те парни, которые только недавно обсуждали, как они отправятся в путешествие, сейчас выглядят несколько огарошенными. Понятно, что Куду о таких нюансах знать не могла, но тем не менее ситуация возникла именно из-за её действий. Правда, я её за это не виню. Думаю, нет смысла говорить о том, как бы всё могло бы быть сам того не замечая я повторил ту фразу, которую только недавно сказал Киоя. Если обдумать ранее сказанные им слова, то, наверное, с этими его словами можно согласиться. Каждый человек в этой жизни идёт своим путём. Понятно, что у каждого на его пути встречаются свои проблемы и радости. Естественно, люди не любят вспоминать о тех проблемах, через которые они были вынуждены пройти. Как бы нам этого не хотелось, но прошлое нельзя поменять. Нужно не зацикливаться на прошлом, а смотреть в будущее. Староста. Один раз мы уже умерли. Мы уже один раз умерли и возродились в этом мире. Прошлое уже нельзя поменять. Мы умерли, мы сейчас стали другими. Пусть даже у нас есть воспоминания о нашей прошлой жизни, но мы уже другие. Мы переродились, начали жизнь с нуля. Староста, которая сейчас плакала навзрыд, подняла голову и взглянула на меня. По выражению её лица, я вижу, что я огоршила. Это простая истина, и при этом она же её и раздражает. Даже если мы вернёмся в Японию, мы же теперь совсем другие. Нам уже не будет там места. Староста дёрнулась. Даже староста должна понять эту простую логику. Просто она не хочет этого признавать. Может, мы слегка похожи на тех, кем мы были ранее, но не на сто процентов. Есть такие, как Казио, у которых даже пол поменялся. Она уж точно стала совершенно другим человеком. Даже если мы и переместимся в Японию, кто там нас будет ждать? Мы уже стали жителями другого мира. Лучше давайте думать о будущем, думать о том, чего мы хотим или что нам надо сделать. Я сказал эти слова в то время, когда я сам пытаюсь понять, чего же я хочу. Что мне следует делать дальше? Искупи грехи. Я слышу эти проклятые слова в своей голове, и мне кажется, что с каждым разом они становятся всё громче и громче. Похоже, чем я не увереннее, тем больше эти слова начинают на меня влиять. Искупи грехи. Заткнись. За что ты требуешь, чтобы я искупил грехи? Что ты хочешь, чтобы я сделал? «Шун!» возможно, заметил, что со мной что-то не так, Катя с беспокойством меня окликнула. Всё в порядке. Я просто и сам задумался о том, что мне делать дальше. И Я не лгу. Я и правда не знаю, что мне делать дальше. У меня в голове столько всякой разной информации, что я не могу сосредоточиться на чём-то одном. Во всём, что связано с моим будущим, можно сказать, что я нахожусь в полной растерянности. До текущего момента я действовал исходя из своих убеждений. Вот только есть ли от них теперь хоть какой нибудь прок? Брат Джулиус умер, отца убили прямо на моих глазах. Его убила моя сестрёнка Суэ, которая попала под влияние Юга и его плана по уничтожению королевства. Ради того, чтобы остановить Юга, мы проделали весь этот путь до деревни эльфов. В итоге я оказался не способен хоть что-то изменить, а затем я узнал, что Вакаба использовала Юга, после чего избавилась от него. А я обо всех этих глобальных движениях в мире даже и не подозревал. До этого момента я действовал так, как считал правильным, но теперь мне кажется, что я просто плыл по течению. Что же мне теперь дальше делать? Вопрос надо ставить по-другому. Что я вообще могу сделать, если моим противником будет Вакаба? Думаю, абсолютно ничего. Только недавно я им не смог абсолютно ничего противопоставить. Меня избили, а я валялся на полу и ничего не мог сделать. Искупи грехи. Я потряс головой, пытаясь отбросить свою неуверенность и заглушить этот проклятый голос в голове. Правда, несмотря на это, в голове у меня продолжали биться эти слова. Я с ними ничего не смогу сделать, кроме как постараться не обращать на них внимания. Шун, с тобой правда всё в порядке? Ты не очень хорошо выглядишь. Да, похоже, я ещё не совсем здоров. Надо бы вернуться в свою комнату и немного отдохнуть, успокоиться и подумать, что мне делать дальше. Так я ответил на беспокойство Кати и направился обратно в свою комнату. Вроде бы в моём ответе не было ничего странного, так? Похоже, из-за долбящихся в мою голову голосов я стал излишне эмоционален. Например, разговор с Киое можно было бы провести в менее эмоциональном ключе. Понятно, что у него тоже есть свои собственные проблемы, а я, не разбираясь, взял и наехал на него. Надо бы нам с ним сесть и в спокойной обстановке всё обсудить. Правда, этого так и не случилось. Мир менялся быстрее, чем я думал, не давая мне времени на подумать, Причем все изменения были только к худшему.